Глава 34. Кенна. Два года назад. В то утро Касим попробовал апельсиновый мармелад. «Вкусно, да?» — спросила я и ещё раз его поцеловала. Я целовала бы его дольше, если бы знала, что делаю это в последний раз. У меня на кухне пахло тостами, было включено центральное отопление, и у меня по телу под гидрокостюмом тёк пот. Стояла середина марта, и пришёл обещанный свэл с волнами от 6 до 8 футов. Самый большой свэл за всю зиму. Мы с Микки смотрели уже отснятые сёрферами видео у меня на телефоне, пока завтракали. Вау, закричала Микки, когда рушилась одна из волн, и крошечная фигурка в гидрокостюме скатилась с неё. А ведь волна была значительно выше этого серфера. Касим выругался на арабском. «Волны слишком большие», — сказал он. Я допила кофе и встала. «Ты можешь не ходить». Касим попытался закрыть своим телом дверь. «Ты не пойдёшь туда». Временами он превращался в настоящего альфа-самца, и в большинстве случаев это было очень мило и даже саксопильно. Но только не в тех случаях, когда он вставал между мной и серфингом. У него за плечами с гипнотической силой двигался и обрушался сет. У меня просто зудело. Страшно хотелось оказаться там. «Прости, но я иду кататься», — объявила я. «Хорошо». Касим резко поднял руки вверх. «Я иду с тобой». Я в смятении посмотрела на него. Как мне сказать ему, что, по моему мнению, условия для него неподходящие, и при этом не задеть и не обидеть его? Мы же такие гордые. После знакомства с Касимом я стала по-новому относиться к фотографам, специализирующимся на серфинге, и уважать их. Некоторые называют серф-фотографирование экстремальным видом спорта, и мне казалось, что это на самом деле так. Сёрферы остаются на плаву на своих досках. Им не нужно больше ничего держать, в то время как Касиму требовалось оставаться на плаву по много часов подряд, держа в руках тяжёлый фотоаппарат в водонепроницаемом пластиковом чехле. Чтобы получился хороший снимок, требовалось принимать безумные позы на волне, чтобы фотографировать с лучшей точки зрения. Его часто затягивало в воду после падений. У него были швы на виске после того, как сёрфка Ноэ вышла из-под управления. Он ломал лодыжку, когда куском дерева его отбросило на риф. В любом случае, он находился в прекрасной физической форме. Мало кто мог с ним в этом соперничать. Но у него было мало опыта на волнах такого размера, как набегали на берег в тот день. Он уже натягивал гидрокостюм. Я посмотрела на Микки в поисках поддержки, но она только покачала головой. Она побледнела, так сильно нервничала. Я могла бы изменить решение и не идти серфить. Вместо этого я поставила на первое место своё эгоистичное желание, а не его безопасность. Через 10 минут я уже сидела на своей доске которая поднималась и опускалась одновременно с движением океана. Когда я выходила в море при свеле такого размера, меня всегда начинало слегка подташнивать. Я огляделась в поисках Касима и заметила его на некотором удалении. Он сжимал перед собой фотоаппарат. Совершенно точно мы оказались не единственными, кто услышал прогноз для серферов. Для Марта в море собралось удивительно много людей. Четыре парня оказались на гребне той же волны, которую хотела оседлать и я. Волна шла к берегу, и первый парень скатился с неё. Трое остались ждать следующих. Затем придёт моя очередь. Микки находилась рядом, ловила катящиеся по соседству волны. Я успокаивающе улыбнулась ей. Она всегда боялась волн такого размера. Наконец, она поймала волну. Я, в свою очередь, поймала свою. И ещё одну. И ещё. И в этот момент я поняла, что уже какое-то время не вижу Касима. «Надеюсь, с ним всё в порядке», — подумала я. Но если бы я сразу погребла проверять, как он там, то потеряла бы своё место в лайнапе. Я ожидала, что он, как и обычно, будет ждать меня на берегу. Но его там не оказалось. Мы с Мики его подождали какое-то время, спрашивая у других серферов, не видели ли они его. Может, он замерз и отправился домой? Но его и там не оказалось. И тогда мне в сердце начал закрадываться страх. Мне стало трудно дышать. Я сообщила о его пропаже. Начались поиски. Я сидела в своей машине, когда мне позвонил другой сёрфер. Его нашли. Я вздохнула с облегчением и только тогда поняла, каким тоном говорил мой знакомый. «Где?» — спросила я с давленным голосом. Я поставила машину в том же месте у пляжа, где ставила раньше, и понеслась по песку. Группа людей сгрудилась вокруг неподвижного тела. У меня перед глазами всё потемнело.